Два источника, два пути развития. Попробуем заглянуть в будущее. Думается, что взаимоотношения верха и низа со временем должны претерпеть значительные изменения. Хочется верить, что настанет время, когда верх и низ, хотя и останутся верхом и низом, но перестанут рассматриваться как нечто враждебное друг другу когда их взаимоотношения станут спокойнее. Но ведь из этого следует очень важный вывод. Если запрет на использование определенных слов исчезнет или хотя бы смягчится, автоматически исчезнет и возможность получения за их счет психологической разрядки. Нет табу, нет возможности это табу нарушить. Из нынешних инвектив выйдет воздух, они испустят дух как проколотые воздушные шарики. И что тогда нам делать, если потребность выразить негативные эмоции, конечно же, никуда не денется? Видятся два пути развития этого словаря. Первый путь — отсутствие старых запретов повлечет неизбежное возникновение новых. Попросту говоря, общество тут же создаст новые табу, нарушение которых будет восприниматься как инвективы. Вполне возможно, что эти новые инвективы будут, на наш взгляд, звучать намного мягче, чем нынешние. Но на взгляд тех, кто будет их употреблять, разницы с нынешней бранью не будет никакой. В восприятии будущих поколений какой-нибудь «кривой гость» будет звучать как самый грубый мат. Но, возможно, другой путь, ничуть не мешающий первому. Это путь девальвации инвективы, когда она употребляется так часто и по всякому поводу, что перестает ощущаться как способ разрядки. Инвективы переходят в разряд эмоциональных восклицаний типа «эх» или «тьфу». Соответствующая тенденция хорошо заметна в нескольких сегодняшних национальных культурах, например, в русской, французской или англоязычных. Этот путь далеко не безупречен, даже опасен. Если на минуту предположить, что общество лишится словесно выражать отрицательные эмоции, оно может перейти к поискам разрядки физическим путем. Об этом достаточно было сказано выше. Между тем вот что пишет психоаналитик Аранга. Для того, чтобы общество продолжало оставаться здоровым, грязные слова должны получить законное место в нашей повседневной жизни. Непристойные слова — должны быть включены в словари наряду с другими словами. Более того, они должны получить полную свободу устного и письменного существования в школах и колледжах, равно как и в газетах, на радио и в телевидении. Выпуская на свободу наш язык, мы выпускаем на свободу нашу душу. Только при таком условии человек может освободиться от жестокого и архаического психического давления наших табу вернет себе моральную независимость и расширит свои интеллектуальные возможности. Такую декларацию можно вполне назвать экстремистской. Можно согласиться только с призывом включать непристойные слова в словари, что и делается в большинстве европейских толковых словарей. В самом деле, какой смысл закрывать глаза на существование слов, которые вам не нравятся, но которые упрямо существуют, и по частоте употребления даже занимают далеко не последнее место. Тем более, что у этих слов почтенная история и интересное происхождение. Но все остальное, связанное о ранге, вызывает возражение. Опыт России и некоторых других стран, например США, показывает, что непристойные слова быстрыми темпами выпускаются на свободу, но это никоим образом не содействует оздоровлению национального менталитета скорее всего, обстоит прямо противоположным образом. Иначе и быть не может. Ибо, как уже было сказано, когда непристойные слова станут употребляться повсеместно, они тем самым станут пристойными и немедленно потеряют те самые достоинства, которые Оранга считает наиболее ценными. Они перестанут выражать наши эротические эмоции. А поскольку эти эмоции никуда не денутся, для их выражения потребуются другие слова, которые немедленно и появятся, после чего все начнется сначала. Яркий пример сказанного — популярные некоторое время самодеятельные аудиозаписи, выполненные под псевдонимом Шура Каретный. Авторы записи явно задались единственной целью максимально насытить пересказ популярного текста вульгарными инвективами, в чем, несомненно, преуспели. Ни с чем подобным — Русскоязычное общество до тех пор не сталкивалось, отчего поначалу записи имели шумный успех. Но очень быстро шокирующее впечатление притупилось, бесконечное повторение одних и тех же вульгаризмов приелось, и текст стал просто скучным.